Глава вторая. Пятёрочка с плюсом. Вряд ли родители думали о том, каково мне будет учиться на факультете, где есть две касты, почти не пересекающиеся друг с другом. Очень умные и очень богатые. Очень умные смотрят свысока на тех, кого сюда поступили родители. Готовы к семинарам на месяц вперед. Выигрывают всероссийские олимпиады и ездят на международные студенческие конференции. А от их результатов ЕГЭ комплекс разовьется даже у отличника. Нет, я не дура, но прекрасно отдаю себе отчет, что сама бы я ни за что не поступила на эту специальность. Так что в компанию умников меня бы точно не приняли. Интеллектом не вышло. Там у нас плотно сбитая группка из юного гения Эдика, которому всего 16. почти одинаковых с виду Вити и Вовы, которые зимой и летом носят белую рубашку под свитер, и обаятельного тостечка Кирилла. А к ним в нагрузку идут четыре девчонки. Две страшненькие, две вполне симпатичные. Но смотрят они на меня с одинаково презрительным выражением лица. Как будто я не их одногруппница, а портовая, блядь. В общем, сюда мне вход заказан. Остается вторая каста. Очень богатые. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Потому что для меня те, кто способен, не моргнув глазом, отдать полмиллиона в год за обучение, это очень и очень небедные люди. Самое смешное, что я ведь тоже учусь на комере. Но просто так сложились звезды. К обеспеченности моих родителей это не имеет никакого отношения. Но ведь не будешь всем подряд это объяснять. Вот и получается, что приходится тусоваться с богатыми девчонками, делая вид, что я вроде как их социального уровня. Ключевое слово вроде как. Красивая внешность и популярность у парней мне на руку, а еще абсолютная незамутненность в ответе на неловкие вопросы. Почему у меня нет машины? Потому что я боюсь водить, вот и езжу на такси. А еще на трамвае и метро, когда меня никто не видит. Почему я ношу брендовые вещи, купленные в секунди, но это тайна? Вместе с одеждой из масс-маркета? А вот такой у меня стиль, и вообще это сейчас модно. Почему ездила летом в Турцию, а не на Сейшелы? Да просто не выношу долгих перелетов. Да, врать, конечно, нехорошо, но я ведь и не вру. Просто создаю образ, а они уже сами додумывают остальное. Утро в универе, как всегда, начинается со встречи с девочками и с расцеловывания друг друга в пахнущей дорогим тональником щеки. «Приветики!» «Привет, дорогая!» «О, новая сумочка красивая! Жаль, что из старой коллекции!» «А ты затонировалась? Тебе так хорошо! Гораздо лучше, чем раньше!» «И щеки не такими пухлыми кажутся!» «Дружба с моими одногруппницами...» Это как прогулка по террариуму. Красиво и познавательно, но ядом все вокруг так и брызжет. Правда, я за полтора года к этому уже привыкла. В столовой у нас свой отдельный столик, где мы не столько едим, сколько обсуждаем всех проходящих мимо. Особенно парней. Этот на троечку. Прищурилась Полина, глядя на проходящего мимо старшекурсника. Я его знала. подкатывал ко мне еще на первом курсе. Его как-то на «М» зовут, если я правильно помню. То ли Максим, то ли Матвей. Почему это на «троечку»?» Вступилась за него Соня и эффектным отработанным жестом отбросила за спину длинные высветленные волосы. Твёрдая четверочка, как по мне. Высокий, на лицо не страшный, одет нормально. «Да ну, дрищ какой-то». скривилась Полина. «Мне нравятся накачанные парни». «Это бессонов то дрищ?» Возмутилась молчавшая до этого Лиза. «Ты дрищей не видела. На младшего посмотри, вон он, в углу с телефоном сидит». Но ну, по сравнению с ним, да». Заражала Полина. «Этот прям троечка, переходящая в двоечку». Я тоже из любопытства глянула на того, кого так низко оценили. И хмыкнула. «Пожалуй, тут я соглашусь. Какой-то он весь тощий, сутулый, взъерошенный. еще и в очках. И в идиотской толстовке, как подросток. Чисто для интереса, девочки. А кто-нибудь у вас на пятерочку тянет? Из свободных никто». Вздохнула Соня. А Лиза с Полиной поддержали ее такими же разочарованными вздохами. Размышляя о том, поставила бы я сама кому-то такую высокую оценку, пошла взять себе еще морса и булочку. Но тут вдруг завибрировал телефон от входящего сообщения. Я вытащила его из кармана, увидела, что от Юльки, открыла, начала читать. Бам. Меня окатило чем-то холодным, и блузка моментально стала мокрой. Ай! взвизгнула я. и тут же наткнулась взглядом на растерянные глаза за стеклами очков. Тот самый Кашнов, который то ли на двоечку, то ли на троечку, стоял сейчас передо мной со стаканом в одной руке, а телефоном в другой, и бормотал какие-то неразборчивые извинения. «Смотреть надо, куда идешь. Зло сказала я и глянула на блузку. «Сука, это была еще и кола!» Мерзкая, липкая кола, растекшаяся темным пятном по светло-зелёной ткани. Убила бы идиота. «Извини, но ты тоже могла смотреть, куда идешь. возразил мне очкарик негромко. А вместо этого смотрела в телефон. «Нет, формально он был прав. Но какого хрена?» От смерти его в тот момент спасло только эффектное появление высокого широкоплечего парня. с каштановой челкой, смеющимися карими глазами и улыбкой кинозвезды. Он возник будто бы из-под земли и по-свойски хлопнул по спине очкарика. «Илюх, что такое, проблемы?» А потом перевел взгляд на меня и присвистнул. «Вау! Брат, а ты умеешь подкатить красивой девушке!» Сердце сделало кульбит. Очутившись где-то в горле, я вдруг поняла, что стою и глупо улыбаюсь, потому что только сейчас поняла, почему мне так знакома фамилия Кашнов. Олег Кашнов, главный красавчик нашего факультета, за которым тянется шлейф из разбитых сердец. Олег, который до сегодняшнего дня почему-то даже не смотрел в мою сторону, может, потому что учился на два курса старше. Олег, который оказался старшим братом того, кто на меня только что выплеснул стакан колы, и вот этот вот самый Олег Кашнов сейчас стоит напротив меня и смотрит с неприкрытым интересом. «Я извинюсь за тебя, ты не против?» Живо поинтересовался Олег у брата, на что тот безмолвно пожал плечами и ушел. «Прости моего брата, он идиот Кошнов Кашнов-старший как-то незаметно оказался рядом со мной и так прошелся взглядом по моей груди, облепленной мокрой тканью, что у меня едва не запылали щеки. Но если бы не он, мы бы и не познакомились, правда? Я Олег. Я знаю. Мне показалось глупым делать вид, что я ни разу не слышала про него. Меня зовут Дина. Рада знакомству, но мне пора. Эй, так скоро? Можешь вылить на себя стакан колы и сам увидишь, насколько приятно так стоять. Могу отвезти тебя домой, переоденешься. Тут же галантно предложил Олег. Я подумала и покачала головой. «Через пятнадцать минут у нас семинар по стратегическому менеджменту, на котором надо быть, иначе Ольга Семёновна сдерёт с меня на экзамене три шкуры. К тому же я полночи к нему готовилась, и пропускать было бы совсем обидно». «А что будешь делать с этим?» Он кивнул на испорченную блузку. Просто зайду в туалет и попробую отмыться. Есть во что переодеться? Откуда бы? И тут он сделал то, от чего у всех в столовой буквально челюсти на стол упали. Деловито скинул с плеч пиджак, оставшись в белой футболке. И, нисколько не стесняясь, стянул ее тоже. Защелкали телефоны, но Олегу, похоже, было на это плевать. Впрочем, с его рельефным торсом ему явно было нечего стесняться. «Держи», — протянул он мне свою футболку. «Чистая. Я только что из дома». Я настолько обалдела, что без единого слова взяла подарок, даже не думая о том, насколько интимно это выглядит. А Олег надел пиджак на голое тело и подмигнул мне. «Увидимся, Дина». И ушел. Все еще пребывая в состоянии шока, я стояла посреди столовой с трофейной футболкой в руках. когда ко мне подлетели наши девочки. «Вау! Вау, Динка, охренеть! Можно потрогать?» «Руки прочь!» — опомнилась я. «Не продашь?» — тоскливо спросила Соня. «Нет, конечно, ты с дуба рухнула. А понюхать хотя бы можно?» «Так, извращенки, а ну марш отсюда, а я пойду переоденусь». Оставшиеся две пары я сидела в длинной футболке Кашнова. которая смотрелась на мне как туника, тайком трогала плотную дорогую ткань и ощущала еле уловимый запах дезодоранта и стирального порошка. Олег не врал. Он явно пробыл в ней недолго. Черт, надо отдать ему должное. Жест и правда получился красивый. И жест, и Олег. Вот только я про этого кошного ничего не знала, кроме того, что он дико популярен в универе. Но это было легко исправить. Я незаметно вытянула из сумки телефон, положила его под порты на колени и настучала сообщение главной сплетницы нашего факультета Полине. «Полин, Акашнов-старший тянет на пятерочку? Еще какую? С плюсом. Но он с клеванской мутит. Уже давно с сентября. Думаешь, ты одна на него губу раскатала?» Мне вдруг стало обидно. «Ничего я не раскатывала. Он сам подошел, сам познакомился, сам разделся. Я вообще стояла и молчала. Ну, улыбалась, конечно, и глазами хлопала не без этого. Но это разве считается?» Полинка тем временем продолжала вываливать на меня информацию. «Он же не только красавчик, у него еще и папа какая-то шишка в медиа. То ли продюсер крутой, то ли генеральный директор чего-то. Бабла немерено. Видела его тачку?» А чего тогда младший брат выглядит как бедный родственник? Не удержалась я от вопроса, чувствуя себя немного неловко из-за своего любопытства. Девки говорили, он то ли двоюродный, то ли приемный. Да они и не похожи совсем. Понятно. Написала я и задумчиво закусила кончик ручки. И что же тебе понятно, Диночка? Что ты походу заинтересовалась богатым красавчиком? Вот бы мама была рада. Она, наверное, в основном тебя для этого и хотела в престижный вуз пристроить, чтобы замуж удачно выдать. Тут, конечно, речь об этом вообще не идет, да и занят он, но... Но-но-но... Я едва заметно улыбнулась и уткнулась носом в ворот футболки, вдыхая чужой, но такой приятный запах. А вечером Олег мне позвонил. добыв откуда-то мой номер, и позвал кататься. Я сделала пару кругов по потолку, когда это услышала, но на моем тоне это никак не отразилось. Тем более, что тут надо было сразу все прояснить. «Это свидание?» — уточнила я. «Хочешь, будет свидание?» Усмехнулся он в трубку. «Как же так?» — притворно удивилась я. «А мне говорили, у тебя девушка есть?» «Считай, что уже нет». После небольшой паузы отозвался Олег. «Вот как будет точно нет, тогда и покатаемся». Обнадежила я его. «Пока». Нажала отбой и длинно выдохнула, чувствуя, как внутри все аж пульсирует от волнения. «Да, мне он очень нравится, но я знаю парней его типа. Если с самого начала себя не поставишь как надо...» Тебя просто трахнут и выкинут, даже забыв, как звали. А меня это ну совсем не устраивало. На следующий день, придя к третьей паре, я узнала, что Кашнов бросил Клеванскую. Теперь она рыдает в туалете, окружённая группой горячо сочувствующих, на самом деле нет, подружек, и обещает выцарапать глаза новой пасси Олега. Я старалась не отсвечивать, но наши девочки все равно бросали на меня многозначительные взгляды. Всю тайну похирил сам Олег, когда пришел к нам в группу после моей последней пары и, небрежно облокотившись о дверной косяк, весь такой шикарный в рваных джинсах и пиджаке, спросил своим красивым низким голосом. "Дин, ты домой? Поехали, отвезу». «Спасибо». Я послала ему ослепительную улыбку. «Не откажусь». Я шла по проходу между партами, искренне надеясь, что мне никто в это время не плюет в спину. Но настроение было превосходное. Похоже, Кашнов и правда на меня запал. Не уверена, что хочу с ним встречаться, но... черт возьми, это приятно.